Это крысы. Им нет конца. Мы, наверное, останемся здесь до утра. — Что ж, подождем до утра, — решительно ответил маленький Ожо. — У тебя на руках мне не холодно и не страшно, и я не голоден. — Спи, — ответил Крэк. Я буду тебя караулить. Младший брат скоро уснул, а Крэк сторожил его. С мучительной тоской думал он об огне